«Ок мой!» – заметно оживился первый. «А с паленым что потом?» «Да на кой ляд эта гнида потом нужна будет?» – удивился коготь. «Перо в печень, да головой в плешь!» Боль не понимал из разговора ни слова, но общий угрожающий тон собеседников не оставлял никаких сомнений в том, что к озеру вновь пожаловали незваные гости. Намерения у этих гостей вряд ли были добрыми.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 Незнакомец явно опешил и остановился в нерешительности. Голоса за елками смолкли, через несколько секунд три человека с автоматами на перевес присоединились к хозяину плаща. «Так, все четверо, шагом марш отсюда!» – скомандовал Буль. «А то с караульным взводом делай месть будете, даю тридцать секунд!» и Резко развернувшись на месте, уверенно зашагал туда, где отчетливо ощущал редкую пульсацию трамплина.